Глава седьмая Веки открывать было тяжело, но мне все-таки это удалось, пусть и со стоном. И сразу же я увидела Энвергарда рядом. Он держал меня за руку и неотрывно смотрел мне на ладонь. Теперь я перевела взгляд туда, где уже затянулась рана. Но на ее месте был огненный герб, знакомый. Вернее, тот самый, что я видела вчерашним вечером в подземельях. «Рика!» — рыкнул Вейлон и сжал зубы, выругавшись. «Как ты умудрилась вляпаться в такие неприятности в первые сутки пребывания в Академии?» Я растерялась. Обычно со мной никто не разговаривал в таком тоне, а Инвергард был не на шутку зол. Зрачки затянуло льдом. Сам он пытался восстановить эмоциональное равновесие с помощью дыхания, но удавалось едва ли. «Почему ты кричишь на меня?» На меня смотрели так, словно ответ лежал на поверхности. Но я проявляла себя как самая глупая студентка курса. Было обидно, я недовольно запыхтела. Мне и так плохо, чтобы еще терпеть выпады Инвергарда. Но он соизволил уточнить. — А как быть спокойным, если ты выпустила эрингского монстра? — Что? Кого? Он вздохнул. Сел рядом со мной на кровать, бесцеремонно подвинув мои ноги и запрокинул голову, уперевшись в стенку. Мысленно он словно считал доста, чтобы не прибить меня на месте. «Я был уверен, что это всего лишь легенда», — признался Инвергард и потёр глаза подушечками пальцев. «Я должен был это предвидеть, но совершенно не подумал об этом. Когда-то, около полутора тысячи лет назад...» В Стэнфордскую Академию приезжали огненные драконы для обмена опытом. Эринг Камая из романии что-то не поделил с одним из наших — Уле Торином. Лед и пламя. Уля проклял его. Эринг превратился в монстра. Чтобы замять скандал, его заперли в подземельях Академии, а после о нем забыли. Ничего себе новости! Дракон, который из-за проклятия стал монстром и которого я выпустила... А ведь именно герб Камая я видела вчера. Все сходится, но я все равно не могла контролировать свою драконицу. С чего ты взял, что я его выпустила? Я действительно вчера бродила в подземельях, когда выбиралась из этого драксового посвящения. Но там была пустая комната. Я упала, поранив руку. — И ты напитала силой этого монстра, — простонал Инвергард. Он черпает силу из тебя». Ты огненная драконица, близкая ему по сути. Он звал тебя, и ты откликнулась. И он высосет твою жизненную энергию до капли, если связь не оборвать. Ситуация была жуткая. Я открыла рот, влипла, так влипла. Надо предупреждать о таком. Мне сначала было любопытно, а потом я уже не могла остановиться. Это была какая-то ментальная магия, притягивающая мою драконицу. И лишь отцовские браслеты Я приподняла рукава, показав их. Защитили меня, и я смогла уйти. Но перед этим упала. «Дракс! А Энрико? Ты сплошная заноза в драконьей лапе!» «Ну, извини!» — я развела руками. «До этого в вашей академии не появлялись огненные драконы?» «После того скандала нет!» — рыкнул он. «А тысячу лет назад, если ты забыла, драконы официально покинули наш мир. Стэнфрид просто не знал, что кто-то еще остался. — Мне правда жаль, — покаялась я. — Что теперь делать? И почему меня не защитили твои заколки? — Они защищают от разрушительной магии льда, а не от огненной, — рявкнул Уэйлен. — Как же ты меня бесишь, пуговка! Ну как ты могла так вляпаться? Разве я виновата? Виноваты эти гении с идеей о посвящении магии, что не нейтрализовали угрозу. И вообще, чего ты бесишься? Я не твоя забота. Меня притянули. Я буквально села на Вейлена в ужасно компрометирующей позе. "Моя", заявил он и сглотнув добавил, "моя ученица". "Я ведь твой куратор. Вряд ли в обязанности куратора входит спасение ученицы от смертельной опасности", заметила я. Он не ответил. И я спросила, «Как ты вообще понял, что я кого-то выпустила?» «Я увидел знакомый герб», — тихо произнес он. «Это герб Уля". Теперь я посмотрела на причудливые линии на своей руке и... «А я вижу герб Камаи. «Магия!» — вздохнул Энвергард и замолчал. «Да, влипло так влипло. Тут Энвергард прав». Я попыталась подняться, но Вейлон меня не пустил. Впрочем, кому я лгу? Дело не в Вейлоне, а в моей слабости. Но стыдно от этого было не меньше. — Я позову отца. — Нет, — тут же откликнулся Энвергард, — ты слабая огненная драконица. Но если здесь появится твой отец или брат, монстр быстро найдет тебе замену и обретет такое могущество, что... Драк, спуговка, ты ведь не успела им рассказать? — Не успела, — поспешила заверить я. «Но что мне тогда делать? Ждать, когда он убьет меня тебе на радость?» «Думаешь, я буду рад?» Спросил он раздраженно, и его глаза заволокло льдом. Он резко потянул меня на себя так, что я едва не впечаталась своими губами в его. «Пуговка, ты забыла, что я...» «Твой, возможно, истинный?» «Даже если так, истинность только с моей стороны!» Прошептала я ужасно смущенно. «Тебя это никак не касается!» Он усмехнулся. «Нехорошо как-то». И... Дверь открылась. Серафия едва не вскрикнула, увидев нас, и отшатнулась. Густо покраснела и закрыла дверь. «Я же застонала. Теперь о нас пойдет еще больше слухов». Зато Вейлон уже взял эмоции под контроль, пересадил меня на кровать и поднялся. «Нам нужно поймать монстра первыми. Я использую тебя в качестве приманки. Не волнуйся, опасность тебе не грозит». Монстр пока слаб, но на его стороне невидимость. Он еще и невидимка? — А ты думала, как тебе удалось его выпустить? — хмыкнул Инвергард. И внезапно снял с шеи украшения, те самые амулеты, нанизанные на кожаный ремешок, и вновь потянулся ко мне и надел их на мою шею. Для того, чтобы закрепить застежку, ему пришлось наклониться низко, и наши дыхания вновь смешались. Моя драконица сходила с ума в присутствии Инвергарда, и отрицать это просто бессмысленно. Но не привяжусь ли я к нему настолько, что пути назад уже не будет? — Что это? — спросила тихо и потрогала пальцами амулеты. И вдруг почувствовала, как все мое тело сковывает, словно по нему проходят частички льда, покрывая кожу невесомым невидимым щитом. Лишь лёгкое сияние выдавало его присутствие, и главное, я сразу почувствовала себя лучше, будто связь с монстром ослабла. «Артефакты такого уровня на дороге не валяются». «Работает», — сделал короткий вывод Энвергард и отстранился. Теперь непривычно было видеть кожу его шеи в вырезе рубашки без украшений. Я к ним уже привыкла, и более того, они привлекали? «Ты остался без защиты», — заметила я, почувствовав, как щеки краснеют. И почему я была уверена, что он меня ненавидит? Я его раздражаю, но о ненависти с таким самопожертвованием речи идти не может. Моя магия, моя главная защита, артефакты — лишь вспомогательный инструмент. «Как ты себя теперь чувствуешь?» «Намного лучше», — заверила я его. «Спасибо, Вейлан». «Отдыхай, тебе нужна пара часов, чтобы набраться сил» а я пока уговорю ректора дать мне и моей команде возможность поймать монстра. Они догадаются, кто он и кто его выпустил? Не факт, а я вдаваться в подробности не собираюсь. Мои братья будут молчать. Братья. Так вот как они называют друг друга. Разумно, если они воспитывались вместе. Но даже если узнают, плевать, спокойно добавил вэйлан и вышел из комнаты. Я сидела с бешено колотящимся сердцем, перебирая пальцами амулета на ремешке. Сначала заколки, теперь это. Инвергард делает для меня слишком много для того, кто ко мне безразличен. И вряд ли дело в том, что моя драконица привязана к нему. Вскоре дверь открылась и вошла Серафия со стаканом укрепляющего отвара в руках. Оказывается, Инвергард отправил ее к коменданту, который приготовил мне отвар. «Ты такая бледная!» «Словно призрака увидела», — со вздохом прокомментировала Серафия. «Что с тобой, Рика? Мне стоит волноваться?» «Стоит. И мне стоит. Я вообще до сих пор не понимаю, как влипла в такую ситуацию. Но пути назад уже нет. Только вперёд!» «Я выпью отвар и немного посплю. Вейленд, скорее всего, разбудит меня». Серафия поняла, что вопроса я избежала, а потому уточнять и допытываться не стала. Дракс. И это только первые сутки в Стэнфриде. Вейлон Инвергард. Я вылетел из комнаты принцессы и поспешил по лестнице. Дорогу преградила Лависа. Я попытался её обойти, но не получилось. Вейлон, нам нужно поговорить. Нам не о чем разговаривать. Особенно сейчас, я спешу. Ты всегда спешишь, — рыкнула девушка и уперлась ладонями мне в грудь но я искренне за тебя переживаю. Она драконится. Что, если в ней проснется огонь? У вас не может быть будущего». «Ловиса», я сказал, «не сейчас». «Я беспокоюсь», — вновь начала давить она, но я не слушал и просто обошел. Однако Леев была не из тех, кто легко отступает, поэтому побежала за мной. «Ее тело просто не сможет выносить дракона с магией льда, оно его отвергнет». «Понимаю, у тебя есть еще младший брат, и род Инвергардов не прервется, но все же...» Если бы дело касалось только рода Инвергард. Впрочем, его величество Торнберг уверен, что огонь в Энрике не проснется, и все дело в моем отношении к ней из-за хранительницы. И он прав, потому что сама судьба словно специально не даровала романской наследнице огня, будто она была рождена для меня. Идеальная, красивая и безумно бесячая». «Не лезь в это дело, Лависа». Я резко затормозил и строго посмотрел на бывшую девушку. «Мы расстались два месяца назад. Я честно объявил тебе, что мне пора искать истинную. С самого начала наши отношения были обречены, и ты знала об этом». К слову, истинных ищут не только мне. Эскель уже был женат, пусть и тайно, как и Норв. Еще у трех истинные жили здесь, в Стэнфреде, и они в ближайшие месяцы планировали знакомство. Только Найлс и Йостон отказывались искать, хотя родители и сам король настаивали. Найлс внешне был копией своего отца, как и Йостон, и они не сомневались в своем родстве. Увы, имя наследника собирались открыть еще четыре года назад, пока сходство с родителями было не так очевидно, но все пошло не по плану. Я надеялась, что твоя истинная будет более...» «Тебя не устроила бы ни одна кандидатура», — резко оборвал ее. «Я просил тебя не влюбляться, Лависа». «Думаешь, чувства так легко контролировать?» Условия наших отношений были оговорены с самого начала. «Ты согласилась отступить, когда придет время. Когда я встречу свою суженную. Я был честен, а ты? Насколько ты была честна с собой?» Девушка поджала губы, а я развернулся и вышел из общежития поёжился от пронизывающего ветра и создал купол. Холод я ощущал меньше, но всё же не любил вьюгу. Быстро пересёк двор и вступил на крыльцо, тут же наткнувшись на сотрудников тайной канцелярии, дежуривших у ворот. — Инвергард, — уточнил один из них, — знакомый моего отца. — Что ты здесь делаешь? Основной корпус закрыт до выяснения обстоятельств нападения. «Я знаю, что это были за обстоятельства, но обсудить их готов только с ректором, в обмен на предоставление доступа мне и моей команде». Офицеры переглянулись и в итоге кивнули. Меня проводили к ректору Файрону. Коридоры Академии были увиты сеткой, но эрингский монстр каким-то образом обходил ее, раз до сих пор не был пойман. Об этом я знал наверняка, иначе бы символ с ладони Рики пропал. Файрон был еще молодым, не старше пятидесяти. Подтянутый в форме на военный манер, но без знаков отличия. Всегда хмурый, с темными, собранными в низкий хвост волосами. Инвергард. Он окинул меня взглядом. «Ну и что тебе удалось узнать?» «Наедине», — хмыкнул я, окинув взглядом офицеров. Они хотели возразить, но Файрон понимал, что просто так, из праздного любопытства, я бы не пришел. Не имел привычки лезть не в свое дело и тем более все контролировать. Хороший правитель умеет делегировать задачи. В этом его сила. Жаль, что сейчас я не могу доверить жизнь Рике никому, поэтому обязан решить все сам. — Выйдите, — спокойно произнес глава академии, и двое мужчин покинули кабинет, после чего пространство накрылось звукоизоляционным куполом. — Так что ты хотел сообщить, Вейлон? — Я знаю, что за зверь напал на Кивина Яниса. Рингский монстр. — Это легенда, — нахмурился Файрон. «С чего ты взял, что она жила? «Потому что я видел символ Ули Турина на руке своей избранницы. А как вы понимаете, она огненная драконица, и сейчас Айнрика Романская не в лучшем состоянии. Монстр питается ее жизненной силой, и чем быстрее мы прервем эту связь, тем лучше будет нам всем». «Нечасто я видел, как Файрон бледнел. Еще бы!» Гибель наследницы романии в стенах Стэнфридской академии – это уже не просто трагическое происшествие. Это международный скандал, который перерастет в полномасштабный военный конфликт. Уверен, Максимилиан Романский, один из лучших полководцев Райвима, не пожалеет никаких ресурсов. При этом меня никто не осудит, если я сам в конфликте участвовать не буду и не встану на сторону Стэнфрида. Истинность священна, и я бы сам имел право мстить. «Как ты себя чувствуешь?» — на всякий случай уточнил Файрон. «Ты...» «Мы еще не закрепили связь. Я в полном порядке, но очень взбешен». Ответил почти мягко. «Поэтому давайте поторопимся. Вы впустите мою команду в Академию вместе с Рикой, никто не будет нам мешать, и, разумеется, никто не узнает детали, и тем более об участии во всем этом романской наследницы». Ректор потер виски. «А вы сможете его поймать?» Вы сомневаетесь во мне? Нет, Вейлон, но советую хорошо подготовиться. Библиотека открыта, я попробую собрать для вас всю информацию о монстре. Академию пока закроем и наложим купол. Никто не выберется. Хорошо, кивнул я и собрался уходить, когда из коридора раздался душераздирающий крик.